«Падение Силуамской башни в Иерусалиме при Христе». В одной из своих бесед Христос упоминает о неком, по-видимому, современном ему печальном событии. «В Иерусалиме обрушилась башня и задавило 18 человек». Писано. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Лука 13, 4. А у Никиты Ханята мы читаем следующее описание. «Падение Силуамской башни в Иерусалиме при Христе». Уже став царём, Андроник занялся зрелищами. Однажды обрушились некоторые из смежных с царским сидальщем перил и задавили около 6 человек. Бывший в театре народ пришёл по этому случаю в страшное смятение. Ханият посвящает данному событию целую половину страницы. В следующей главе 3 мы покажем, что в русской истории Христос отразился как великий князь Андрей Боголюбский. Так что возникает мысль, что якобы падение башни могло быть описано и в русских летописях. Наш прогноз оправдывается. Мы цитируем писано. Отечески любя Владимир на, кля... на Клязьме, Андрей также заботливо и нежно относился к его жителям. По улицам постоянно двигались возы, развозившие от князя пищу больным и нищим. Построив каменные золотые ворота по образу киевских, он хотел неожиданно открыть их к празднику Успения Божьей Матери, но и звездка не успела высохнуть и укрепиться к празднику, и когда народ собрался, то ворота упали и накрыли 12 зрителей. Тогда Андрей Горячёв возмолился и к чудотворной иконе: "Если ты не спасёшь этих людей, я грешный буду повинён в их смерти". Подняли ворота, и все предавленные люди остались живы и здоровы. Нескручено, что Евангельская Селоамская башня и Золотые ворота это одно и то же. На рисунке 22 мы приводим старинную миниатюру из э так называемого царственного летописца изображающую обрушение ворот при андреи боголюбском и чудесное спасение двенадцати заваленных людей кстати идея якобы ворота выглядят на миниатюре именно как падающая башня что и сказано в евангелиях кстати в евангелиях говорится о 18 человеках а когда же оказавшийся под развалинами а в русской истории о двенадцати а в биографии андроника о шести хотя цифры разнятся однако порядок и в общем то один и тот же между прочим не исключено что название силу ам получилось из славянского слова золотой при переходе з с в с и русского а м то есть т рукописное с тремя палочками и латинское м примеры таких переходов э в нашем словаре параллелизмов в хронологии 7 легенда о золотом веке как смутное воспоминание о правлении Христа В мифологии различных народов долго держалось представление о неком золотом веке. Считается, что он был очень-очень давно и сопровождался огромными урожаями. Процитируем Писана. По Гесиоду первое поколение людей в правление верховного бога Кроноса наслаждалось полным блаженством. Жили те люди как боги. Большой урожай и обильные сами давали с собой хлебодарные земли. Сходно рисует картину золотого века римский поэт Овидий цитирую. Урожай без распашки земля приносила, не отдыхая поля золотились в тяжёлых колосях. Реки текли молока и капел капал и мёд золотой. О царствовании Андроника Никита Хнянят Никита Хнянят описывает очень плохими похожими словами. Он сообщает, что поскольку Андроник истребил взяточничество, то а писано от этого в короткое время население городов возросло. Земля принесла а сторичный плод Жизненные припасы сделали с дешевле. Хонят многое подробно расхваливает установившиеся тогда порядки, хотя повторим, плохо относится к Андроникову. Более того, Никита Хонят прямо пишет, что жители Царьграда, призывая Андроникова в город, воспринимали его правление как золотой век или как трапезу солнца. Мы цитируем: "Являясь толпами к Андроникову, они упивались метаточивостью его речей" и возвращались в величайшем восторге, как будто бы отыскали воспеваемый золотой век или насытились так называемой трапезой солнца. З здесь, кроме золотого века, звучит также отождествление Андроника с солнцем, ведь именно правление Андроника именовалось впоследствии у ханя так как бы трапеза солнца. Но ведь солнце это известный символ Христа. Выражение Христос-солнце часто встречается на страницах старинных христианских сочинений. Возникает, естественно, гипотеза о происхождении мифа о золотом веке. По-видимому, он возник уже в эпоху христианства как воспоминание о царствовании самого Христа. Об этом же вероятно говорит и принятое в христианской литературе выражение: лето Господне приятно, означающее время служения Христа перед его распятием. Теперь мы начинаем понимать, что евангельские служения Христа это время его царствования. Оно понятное дело было приятно Господу, то есть Христу. А в народных преданиях воспоминание о нём превратилось в легенду о золотом веке. Вероятно, что-то подобное было написано и в тексте, который редактировал Ханият. Причём было описано настолько выразительно, что Никита Ханият сохранил данный фрагмент, несмотря на всё своё отрицательное отношение к Андронику. В главе 5 мы покажем, что якобы древний египетский бог Осирис является отражением Иисуса Христа. В связи с этим стоит отметить утверждение египетских мифов, что при Осирисе в Египте царил золотой век. Египтологи уже давно обратили внимание на легенду о царствовании Осириса на земле как доброго владыки при котором Египет пережил свой золотой век.